Скрипачам грешно было бы жаловаться на свои кожаные футляры с инструментами. Легкие и негромозкие. Они и не жаловались ни мудрый фрасквален, ни веселый паншина, ни мечтатель Ивернес. Но каково было велончелисту с его ящиком целый шкаф на спине? Разумеется, при своем характере он находил достаточно поводов для гнева. Отсюда и ворчание, и жалобы, изливавшиеся потоком между метей. Ах, ох, уф. Уже совсем стемнело.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 Тем не менее, амфора прекрасной Гебы и Вернеса дальше не изливается, и наши четверо полуношников обретают надежду добраться до Фрескаля совершенно сухими. Приходится все же соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не упасть, пробираясь по темной дороге с глубокими рытвенами, с опасными крутыми поворотами, извивающимися над ущельями, откуда доносится трубный рокот потоков. И если Вернес, верный своему складу ума, считает дорогу поэтичной, то у Фрескалена она вызывает беспокойство.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 Четыре музыканта уходили все дальше и дальше по дороге. «Увы», — заметил Пеншина, — «это был всего-навсего цирковой медведь». «Неважно», — ответил Фрасколен. И Вернесу пришла в голову чертовски удачная мысль.